Уже тогда Коля не до конца поверил Юрию Петровичу, но теперь, прижимаясь ближе к заборам и слушая напряжение ночного города, он понял, что гавану его партии нужна была власть. И чем больше оппонентов этой власти погибнет, тем лучше партии. Выходя из переулка на площадь и желая пересечь ее, Коля в задумчивости забыл об опасности чуть не погиб. Именно в этот момент раздались выстрелы. Мимо переулка пробежал человек в расстегнутой шинели, потом два матроса, которые на ходу стреляли из карабинов. Один из них на бегу, крикнув что-то дикое, развернул карабин и выстрелил в переулок, где стоял Коля. То ли краем глаза увидел его силуэт, то ли так. На всякий случай. Пуля отбила кусок дерева от забора, и деревяшка ударила отшатнувшегося Колю по плечу. Коля сосчитал до трехсот, прежде чем осмелиться выглянуть на площадь. Площадь была пуста. Через несколько минут... Запыхавшийся Коля открыл калитку во двор к Раисе. Коля не успел пересечь узкое пространство дворика. Как дверь в дом резко отворилась, и дворик затопило слишком ярким желтым светом. «Коля! Коленька! Коля! Живой!» Раиса охватила его полными короткими руками. Она прижималась к нему, и Коля чувствовал, как быстро бьется ее сердце. Он хотел было оттолкнуть ее, но не посмел, потому что именно тогда понял, что на всем свете... «Есть только один человек, который думает о нем и боится, дойдет ли он живым до дому». О сестре Коля в тот момент и не мог подумать, она была слишком далека. «Ну что ты, полно!» — сказал Коля, отстраняя Раису. Он пошел в дом, Раиса семенила следом и говорила счастливо и сбивчиво. «Я уж не чаяла, честное слово. Офицеров по городу хватают, ели-ка арестовали. А как же так? Он же ихний начальник, они его арестовали». «Ты с чего взяла?» Ты заходи, заходи, Мария Алексеевна подтвердит, ты ее знаешь. Еще чего не хватало. Коля еле сдержался, чтобы не выругаться. Никаких сил общаться с посторонними людьми у него не оставалось, а по виду хрупкой, худой, непричесанной женщины, глаза которой были настолько зареваны, что еле раскрывались, он понял, что его сейчас будут просить уговаривать. Коля уже сталкивался со склонностью Раисы преувеличивать возможности Коли и его желания помогать страждущим. Она не скрывала своего к этому намерения. И Елик, когда за мной ухаживал, всегда с людьми разговаривал и советы давал. Сегодня он совет даст, а завтра и мне помогут. И Раиса довольно смеялась. Понимая, впрочем, цену своей хитрости, она была существом добрым и хотела, чтобы всем было хорошо. — Вот, Андрюша, ты Марью Алексеевну помнишь, — «Ну что у вас случилось?» Коля пытался говорить сухо, но вежливо. Получилось брезгливо. И женщина сразу поняла. «Я не просите, вы не думаете? сказала она сразу. «Я к Раисе зашла, рассказывала, что видела, а она мне сказала, чтобы я вас подождала. Сказала, что вы в штабе, может быть, знаете». «Я ничего не знаю», — сказал Коля. «Ну да ты послушай». Вдруг рассердилась Раиса. «Ты же не знаешь, о чём говорят, не, не выслушал, о чём разговор, а уже не знаешь!» У Коли раскалывалась голова. «Сейчас бы на сутки заснуть!» «Ну, рассказывайте!» — сказал он, присаживаясь за чисто выскобленный кухонный стол. И заплаканная женщина рассказала, что к ней в дом поздно вечером вошли три матроса. Они были пьяные с ружьями. Они велели её мужу-поручику из полуэкипажа собираться они грозились его убить, а когда они его увели, то жена побежала следом, и матросы не могли от нее отделаться, хоть один и ударил ее прикладом. В этом месте Раиса сказала, я синяк видела, как утюгом прижгли. По дороге им встретился автомобиль, в котором везли еще двух офицеров. Матросы начали спорить, потому что одни хотели отправить офицеров в тюрьму, а другие отвезти на Малахов курган и расстрелять без суда, как предателей рабочего класса. Они уже были готовы ехать на Малахов курган, куда было ближе. Но тут приехал еще один автомобиль, в нем был Елисей Мученик, который, как оказалось, презрев опасность, кинулся от имени Севастопольского совета пресечь расправу над офицерами. Елисей произнес грозную речь перед матросами о революционной дисциплине, но им скоро надоело его слушать. И они спросили, к какой партии товарищ относится. Елисей сказал, что он СДК меньшевик И тогда главный из матросов сказал, значит и тебе туда же дорога. Машину мученика конфисковали, всех отвезли в тюрьму. Кончив свой рассказ, женщина снова начала плакать. Раиса дала Коле горячего чая и смотрела на него, будто ждала, что он сейчас хлопнет в ладоши, и прибегут адъютанты, чтобы освободить офицеров и отважного елика. Ничего больше не сказав, Коля взял стакан с чаем и пошел к себе. Там поставил стакан на стул у кровати, снял сапоги и блаженно вытянулся во весь рост. Но физическому блаженству мешал страх, что Гаван и его товарищи смогут не удержать в руках революционный гнев толпы. Она родит нового Пугачева, который отрубит головы не только офицерам, но и большевикам, и уж, конечно, Коле Бекеру, который поторопился сделать свой выбор. Когда Коля уже засыпал, он запоздало удивился столь неожиданной отваге нескладного Елисея. С чего он добился... Интересно, а что ему грозит? Раиса пришла, когда Коля уже спал, так и не раздевшись, она была сердита на него, потому что он вел себя невежливо. Как бы помимо воли она стала свидетельницей поединка между ее бывшим верным поклонником и новым, блестящим и завидным любовником. И в этой дуэли, как не грустно было сознавать, победу одержал отвергнутый мученик. Худой, лохматый, он кричал, уперев матросов, обличающий палец, «Возводя беззаконие в постыдной обычае, вы позорите нашу революцию! В ней не место бандитам и насильникам!» Может быть, он кричал не так, но жена арестованного офицера запомнила именно эти слова. А Коля оказался неспособным на такой подвиг. Он был холодный и робкий в душе. Природа наградила его красивым лицом и стройной фигурой, но обделила живостью и крепостью духа. Раиса стояла над Колей и глядела на его лицо, разглаженное сном, и думала о том, что если бы Елик вернулся к ней, она бы бросила Колю, который вовсе и не Коля, а черт знает кто. И совсем рассердившись, Раиса пошла в комнатку к сынишке, легла с ним на оттаманке, немного поплакала и заснула.